Глава пятая Под вечер приехал Павел. Дарья подняла на стук калитки голову, увидала, что Павел вошел в ограду и скинул с плеч обвислый рюкзак. Этот городского фасона сидор, и по нему догадалась, возьмет картошки. И спросила, когда Павел вошел в избу, «Подчистили картофку-то?» «Подчистили». Говорила больше нагребите». «На карбазе поплыли, полмешка и то, однако, не взяли. Надолго ли вам, едакам. «Побольше бы то, издрябло бы», — отозвался Павел, усаживаясь на лавку и приноравливаясь, чтобы снять тяжелые кирзовые сапоги. Издрябла? удивилась Дарья. «Ты, сказывал, там подполье есть». «Есть!» Кряхтел над влипшими в ноги сапогами Павел. «Есть подполье, есть. Только из него воду, как из колодца, будем брать. Вода в нем, хоть насосом качай. Но! Так по что ставили-то? Где вода? По что не досмотрел-то, что давали? А там досматривай, не досматривай. У всех вода. Никакой ангары не надо». «Это чудеется. Да по что так строились-то? По что да прежь лопатой в землю не ткнули? Чувьей, в ей? Про то, что чужой дядя строил. Вот и построились. И что чудней?» И замолчала Дарья одно к одному. «Как действительно объяснить то, что не держит никакого объяснения?» что само по себе означает ответ. Это только ребятишки спрашивают, почему хлеб называется хлебом, а дом — домом. Потому что у хлеба и дома это свои собственные, стародавние имена, от которых пошли другие слова. И что изменится от того, если кто-то знает, откуда они взялись? Был бы хлеб... Был бы дом, и не было бы того, чтобы человеческое жилье ставили на слепые глаза. Она видела, как Павел устал. Он с трудом содрал сапоги, вынес их, чтобы не воняли в сени, и прошел босиком в передний угол. Сел на топчан, старательно устанавливая перед собой белые надрябшие ноги. В этом году по весне незадолго до Пасхи ему сравнялось пятьдесят. Был он ударье теперь старшим, а по порядку вторым сыном. Первого прибрала война. И еще одного сына лишилась она в войну. Тот по малолетству оставался дома, но и здесь нашел смерть на лесоповале за тридцать километров от Матеры. Привезли его домой в закрытом гробу и похоронили, не показав матери, отказав тем, что там не на что смотреть. До чего просто и жутко, не поддается никакому пониманию. Она рожала, кормила, растила, и он подгонялся в мужика, близко уж было». И всего-то сорвавшаяся дуром лисина в один миг не оставила ничего даже для гроба. Кто указал на него перстом и почему на него? Не верила она, что это бывает сослепу. На кого, не видя, падет, тот упадет. Нет, существовало в этом что-то заранее решенное и нацеленное знающие, за кем охотиться. И была, была непонятная и страшная правда. Из трех похороненных Дарьей детей все трое успели вырасти и войти в жизнь. Один годился для войны, другой для работы, третья, старшая дочь — Скончавшаяся в подволочной, при вторых уже родах, жила своей семьей. В подволочной, значит, тоже уйдет под воду. Только сын, зарытый в чужом краю, в общей могиле вместе со многими, быть может останется в земле. Кто знает, как у них там с землей и водой, чего живым требуется больше. И столько же трое осталось у Дарьи в живых. Дочь в Иркутске. Сын из старого дальнего леспромхоза переехал недавно в новый, только открытый, поближе к матере. И вот Павел. Жаловаться на них — грех. Все, пожалуй, что чтут мать, те, что на стороне, пишут и зовут в гости. Павел сам грубого слова с ней не знает, и жене не велит знать. Не всякому удается на старости такая судьба. Что еще действительно надо? Голодом-холодом теперь никто не сидит, и оно, отношение к родным и старикам, самая первая для них важность». Павел посидел, помолчал, с тяжелой задумчивостью, глядя в пол, и от того, наверное, что заметил, пол не подметен, спросил, — Как ты тут управляешься? Вера не приходит? — Вера, когда зайдет, так я говорю, не надо. Сама убираюсь. Это я сейчас запустила. Вечер к корове и к той не подошла. От всего отступилась. Захворала, что ли? Да конец, чё творят-то, Павел? Чё творят-то? Уму непостижно. Стала говорить спокойно и не выдержала. Заплакала, закрывая лицо рукой и кланяясь в сухих, клохчущих рыданиях. Павел, не спрашивая и не торопя, ждал. И когда, чуть успокоившись, рассказала мать о вчерашнем, особенно напирая на слова Воронцова и Жука, что то и положено делать, что сделали с кладбищем, он и тогда ни словом не отозвался, но еще заметней устал и отяжелел. Низко склонившись, с опущенными меж колен по стариковски руками, застыв на трудной, неприходящей думе. Не дождавшись от него ответа, Дарья взмолилась. — Может, хоть деда с бабкой твоих перенесли бы? — А, Павел! Кольцовы с собой увезли своих два гроба, а Анфиса мальчонку достала... На другое место перенесла. Оно, конечно, грех покойников трогать. Да и тишок грешней оставлять. И вон что творят? А ежели воду пустят? Сейчас не до того, мать, ответил Павел. И так замотался вздохнуть некогда. Посвободнее будет, перевезем. Я уж думал об этом. С кем-нибудь сговорюсь, чтоб. «Ни одному, и перевезем». И она, не зная, радоваться ли, что заговорила об этом и договорилась, но чему-то все-таки, обрадовавшись, на чем-то встрепенувшись, спросила уже о другом. «Косить-то нонче будете, нет?» «Не знаю, мать, ничего пока не знаю». Она пожалела его. Не стала вязаться с расспросами. Но она неспроста все-таки заговорила о Козьбе. Пора уже было решать, держать или не держать корову. Этот вопрос стоял не только перед ними. Он стоял перед всеми, кто переезжал в совхоз. Оттуда, из нового совхозного поселка, доходили новости одна чудней другой. Рассказывали и не просто рассказывали, а знали, видели доподлинно, что в него, в этот поселок, съезжается народ из двенадцати деревень, ближних и неближних, что дома там ставятся на две семьи с отдельными, само собой, ходами и отдельным жильем, а квартиры для каждой семьи. Провешены в два этажа, Меж которых крутая, как висячая лесенка. И так для всех без исключения одинаково. А что лесенка крутая, По которой не только глубокой старухи, Но и просто нездоровому человеку не разгуляться, Понять можно было из того, Что имелись уже пострадальцы. Пьяный самовар, как звали горячего и пужатого колхозного бухгалтера. Шарашась ночью по ней вверх-вниз, полетел ступеньки считать и не досчитался у себя двух ребер, лежит в больнице. Маленькая девчонка из какой-то чужой деревни тоже покатилась и повредила голову. Ну так еще бы! Привыкли ходить по-ровному. Надо время, чтобы отучить. Про себя Дарья сразу решила, что если доведется ей жить в таком дому, наверх подыматься, смерть свою искать она не станет. А квартиры хвастают, красивые, стены в цветочках-лепесточках. На кухне, что в городе, не русская печь с дровами до да углями, а электрическая плита с переключателями. Через стенку, чтобы на улицу не бегать, туалет, а наверху, если кто подымется наверх, две большие комнаты со всякими шкафчиками и дверцами для вечно праздничного проживания. Это жилье, а рядом тут же во дворике впритык к стене огородик на полторы сотки» на которой требуется возить землю, чтобы выросло что-то, потому что отмерен он на камнях и глине. И это было тоже диковинно. Отчего так шиворот на выворот? Не огород на земле, а землю на огород. И что это за огород? Полторы сотки курам насмех. Для куриц, кстати, есть закуток. Есть закуток для свиньи — «А стайки для коровы нет, и места, чтобы поставить ее, тоже нет». «Один цыган, говорят, ухитрился и где-то все-таки поставил». «Но пришли из постсовета и сказали, нельзя, уберите, это вам не цыганская вольница, а поселок городского типа, где все должно быть под одну линейку». Про цыгана Дарья не очень верила. Откуда у цыгана корова? С роду они не занимались этой скотиной. Брезговали даже воровать ее, вечно возжались с конями. Из цыгана скотник, как из волка пастух. Но рассказывали почему-то именно про цыгана. Когда Дарья спрашивала у Павла, правда ли, что не позволяют делать стайки, Он, морщась, с неуверенностью и недосказанностью отмахивался. Позволят, дело не в стайке. Понятно, что пуще всего дело в сене. На новом месте ни покосов, ни выгонов не было. И чем там кормить не только личный, но даже общественный скот, никто толком не знал. Под поля корчевали. Тайга на десятке верст гудом гудела от машин. До да угодий руки еще не дошли. Для того, чтобы отучить землю от одного и приучить к другому, требуются годы до да годы. На первую зиму можно, конечно, накосить на старых землях. И это короткое и ненадежное «можно», Больше всего расстраивало и смущало людей. На одну зиму можно, а дальше? Что дальше? Не лучше ли попуститься сразу? И как опять же попуститься, если привыкли к корове? В самые тяжелые годы кормились, поились ею. И если есть, все-таки это на одну зиму можно. Можно-то можно, но сколько с другой стороны в нем всяких ям, в которые легче легкого завалиться? Как выкроить время, чтобы косить? Это ведь не колхоз, где у каждого такая же забота, и где ее понимали? Как накосивши переплавить сено через ангару, покуда она не разлилась, и как там поднять его в гору? А если все же ухитришься и накосишь, переплавишь, поднимешь, перевезешь, куда его ставить? И куда опять же ставить корову? Столько всего, что поневоле опустятся руки. Пропади оно все пропадом. Нет, этот последний переломный год казался страшным. И особенно страшным, несправедливым казалось то, что он, как всегда, обычным своим порядком и обычной скоростью день за днем подвигался к тому, что будет, и ничем это, что будет, оттянуть было нельзя. Потом, когда оно состоится, Когда очутятся они в новой жизни и определиться, кем им быть, крестьянами ли, но какими-то другими, не теперешними, или столбовыми дворянами, когда впрягутся они в лямку этой новой жизни и потянут ее, станет, наверное, легче. А пока все впереди пугало, все казалось чужим и непрочным. Крутым не для всякого каждого. Вот как эти лесенки, по которым один поднимается шутя, другой нет. Молодым проще. Они в припрыжку на одной ноге взбегут наверх. Потому-то молодые легче расставались с матерой. Клавка Стригунова так и говорила: давно надо было утопить. Живым не пахнет. Не люди, а клопы до да тараканы. Нашли, где жить, сереть воды, как лягушки. И ждала. Не могла дождаться часа, чтобы подпалить отцову-дедову избу и получить за нее оставшиеся деньги. Она бы давно и подпалила, и ушла, не оглянувшись. Но с той другой стороны... Лепились клавкиной постройки такие же избы, где жили еще не уходили люди, огонь мог перекинуться и на них, поэтому Клавку удерживали. А Она кляла матеру и материнцев, которые цеплялись за деревню, насылала на их головы все громы и молнии. Подожгу грозилась она, приезжая из совхоза. Мое дело маленькое. Не хотите уходить? Хочете гореть? Горите. А я из-за вас страдать не собираюсь. Тем же, как скорее получить вторую половину причитающихся за усадьбу денег, озабочен был и Петруха, сын старухи Катерины. Но Петруху держала другая беда. Еще два года назад какие-то люди, которые ходили по матере и простукивали, просматривали чуть ли не все постройки, прибили на Петрухину избу жестяную пластинку. Памятник деревянного зодчества, собственность ак наук. Петрухи сказали, что его избу увезут в музей. И он поначалу очень загордился. Ничью-нибудь Петрухину избу выделили и отметили. Люди станут платить деньги, чтобы только посмотреть, что за изба. Какой редкостной и тонкой работы кружева на ее оконных наличниках. Какая интересная роспись на заборках. Какие в ней палати из каких она сложена бревен. И хоть на мельнице и мангазее тоже висели такие же пластинки, но то мельницы и мангазея. А тут жила и изба, ну разве можно сравнивать? Пока эта временная пластинка там, в музее, будет другая. Изба крестьянина из матеры Петрухи Зотова. Или нет, крестьянина из матеры Никиты Алексеевича Зотова. Все станут читать и завидовать Петрухе, Никите Алексеевичу Зотову. При рождении его действительно назвали и записали Никитой, а при жизни за простоватость, разгильдяйство и никчемность перекрестили в Петруху. Теперь никто уже и не помнил, что он Никита. Родная мать и та называла Петрухой. Да и сам он только в мечтах, когда его награждали и возносили как человека особенного, прославленного, тайком доставал и ставил в строку свое законное имя. А в каждодневном своем житье-бытие обходился Петрухой. Но уж... На дощечке, на подписи он, как полагается, должен быть при полном величании. Но проходили месяцы и месяцы. Люди, которые облюбовали Петрухину избу, не давали о себе знать, и Петруха забеспокоился. Аванс половина компенсации за избу был давно прожит и пропит. Для получения второй половины требовалось, чтобы Петрухина избы, как таковой на месте, не существовало. Весь последний год Петруха писал письма и требовал, чтоб Ак-наук забрала свою собственность. Никто ему не отвечал. Он уже и не рад был музею. Черт с ней, с вечной и звонкой надписью на дощечке. Получить бы деньги. Петруха после колхоза никуда не прибился и нигде не работал. Сшибал копейки, чем попадя, и жил с матерью в впроголодь. А в это время где-то в ведомости напротив его фамилии стояла круглая цифра. Тысяча рублей, целое состояние. Дело оставалось за небольшим — убрать избу. Не будь этой ак-наук, он бы мигом убрал. Петрухина усадьба стояла на особицу, так что за соседей можно было не тревожиться. Но собственность ак-наук, покуда его тоже удерживала, печатными буквами пробита что ни его, ни Петрухина собственность не напороться бы на неприятности. Вот как изба Петрухина, а собственность не Петрухина. Пони разберись, кто ей хозяин, и ему не дают, и сами не берут. — Они у меня дождутся, — угрожающе кивал Петруха куда-то далеко поверх ангары. Дерево не железо, оно само может вспыхнуть. Потом спрашивает, чья собственность, дождутся. Вот они, Клавка с Петрухой, да еще, наверное, кое-кто из молодых, кто уже уехал и не уехал, переменам были рады. И не скрывали это, остальные боялись их, не зная, что ждет впереди. Тут все знакомо, обжито, проторено, тут даже смерть среди своих виделась собственными глазами ясно и просто. Как оплачут, куда отнесут, с кем рядом положат, там полная тьма, что на этом, что на том свете. И когда приезжал ненадолго из совхоза Павел, и Дарья принималась расспрашивать его, Он отвечал неохотно и как бы виновато, словно боясь ее испуга, того, что новое, не способно вместиться в ее старые понятия. «Баня, говоришь, на всех одна?» — ахала она, пытаясь представить, что это за баня. «И шо не легче? На столь народу одна. Свою-то нельзя ли чьей-ли поставить?» «Где ее там ставить?» «Господи! Я, кажись, грязью лучше зарасту, чем в эту оказину идти!» «А тут еще одна новость. В подпольях вода. Если она есть теперь, будет и на тот год, нынче и лето не сырое. Значит, надо поднимать подполье, коли есть куда его поднимать». Делать из него лунку с деревянным настилом, так на огород в полторы сотки, пожалуй, и лунки хватит. Невелика земля, курицы вскопают, и они же приберут. Помянешь, ох, помянешь матеру.